Алмаз н и з а м Этот камень был одним из самых больших алмазов найденных в Индии и одним из самых больших алмазов в мире. Однако достоверно известно о нем ничтожно мало. Лишь размеры, приблизительная стоимость и имя счастливчика, ставшего на какое-то время обладателем камня. На страницах истории он появился довольно поздно, лишь в XIX столетии. Легенды, окружающие алмаз, рассказывают, будто бы он был найден в 1835 году ребенком, поднявшим его прямо с земли, где-то в окрестностях Галконды. В разных источниках называется несколько значений массы необработанного алмаза. и 340, и даже 440 каратов. Вес о г р а н е н н о г о камня составлял 277,8 карата. Судя по сохранившимся изображениям, он имел м и н д а л е в и д н у ю форму, а огранка его была весьма примитивной с ж е л о б к а м и и несколькими гранями. Источники XIX столетия сообщают о нем довольно с к у п о Известно, писал один из современников, что король г а л к о н д ы обладает великолепным необработанным алмазом. Он известен под именем Низам, весит 340 каратов и оценивается в 5 миллионов франков. Королем г а л к о н д ы в те времена по уже устаревшей традиции именовали Низама индийского княжества Хайдарабат. Этот п о л у н е з а в и с и м ы й правитель наиболее сильного государства в центральной Индии вел свою родословную по прямой линии от в и ц е к о р о л е й Галконды, управлявших этой богатой областью во времена великих м о г о л о в Под их управлением находились знаменитые алмазоносные области, известные как Копи Галконды. Здесь были найдены почти все знаменитые индийские алмазы. По всей видимости, здесь же был на й д и н низам, второй по величине после великого м о г о л а индийский алмаз, получивший свое название по титулу своего первого владельца. Считается, что алмаз был уничтожен, его разбили во время индийского восстания 1857 года. Однако один из родственников хайдарабского низама позже говорил. что камень остался ц е л ы и невредим, и некоторое время спустя еще использовался в его семье в качестве преспапье. Возможно, он имел в виду другой крупный алмаз. Позже низам перешел в другие руки и сейчас находится в частном собрании в Индии. Проверить все эти версии, увы, невозможно.